Стигийских псов узнаешь по глазам. Не сразу. Они хитры. Они прячут сущность в панцире модных костюмов, прикалывая тканью булавками, пришивая тончайшей нитью в цвет, приклеивая отработанной перед зеркалом улыбкой. Стигийские психитры. Они готовы быть вежливыми и прятать клыки, готовы ждать и дремать где-то там, в глубине сущности, каковая до поры до времени искренним нет себя человеком. и живёт, и выстраивает день за днём, барьер за барьером, хрупкую клетку жизненных обязательств и отношений. Но однажды плёнка этого чуждого и наново треснет с беззвучным стоном, и пёс удивился. Нет, не тому, кем он стал, а тому, кем был. Галстуки, рубашки, запонки, заколки, дорогая туалетная вода, летящая со столика в мусорное ведро, и бритва в кармане. припряданное, прикрытое тонкой тканью платка, непременная монограмма. Они почему-то любят монограммы. Надеется, что пара букв на сатине ещё немного попридержит маску. А в глазах-то, в глазах уже читается: поздно. Полетела, покатилась, разлетаясь осколками жизни. Ссора и ещё и снова непонятная другим, что за муха укусила милого парня, Лёху, Миху, Ваню, Васю и Горяшу. Что случилось со степенным Владимиром Петровичем и суетливым лосоватым весельчаком Сидоровым? Ударил жену, влез в драку, добыть да того не может. Может, стигийские псы, они такие, непредсказуемые и по глазам узнаются. Тоска в глазах, понимание, беспомощность твари, заблудившейся в мире чужом, и тихая закипающая ярость. Они меняются. Костюмы носят по привычке. но не замечают, что теперь те сидят иначе, топорщись на спине, растягиваясь на груди до треска вылетающих пуговиц, отвисая карманами и собираясь подмышками мелкой складкой. Нити треснули, и панцирь разломился. Товой гляди съедет, обнажив сокрытое. Что скрыто? Да псы, а не псы и есть, шакалообразные, трусоватые и жадноватые, но опасные в стаях. когда былая трусость вдруг сменяется отчаянной безумной храбростью. Горе чужаку, что посмеет стать на пути, разорвут, и сами же удивлятся, как это вышло-то. Ведь не хотели же, чтоб до смерти, ведь только крови, только страха, только пнуть разок, с наслаждением запоминая звук ломающейся кости или влажный всхлип выбиваемого из лёгких воздуха. Стигийские псы, они такие, муж если стали на след ни за что не отступятся будут идти срываясь на бег виляя тощими задами подвывая подскуливая поторапливая и не торопясь и смысла бежать нет настигнут сегодня ли завтра ли год ли спустя но обязательно явятся скорее всего это будет звонок в дверь знакомое дребежание которое заставит разве что мутюкнуться если незваный гость оторвёт от важного дела Но страха не будет и предчувствия. Вообще ничего, кроме желания поскорей отделаться от визитёра. Но стоит открыть дверь привет. Не ждала? Ложь. Я жду всегда. Каждый день просыпаюсь в холодном поту, вслушиваясь в темноту, отделяя звуки знакомые и безопасные от других, тех, что могут предупредить. Я выбираюсь из постели, И бесцельно брожу по квартире, понимая, что поведение это глупо и странно. Но сил изменить себя нет. Я их боюсь. Всё ещё боюсь. И кажется, что даже смерть, если таковая случится, не от клоуков не принесёт освобождения. По ту сторону тоже их территория. Правда, там они будут без масок, костюмов и галстуков. Там они настоящие. Впрочем, здесь у меня ещё есть время Ну как же безобразно я его трачу.